Вот «И что? Сколько процентов рынка они у нас оттяпали?» «Шестнадцать», — мрачно доложил Горд Грауль. Я покачал головой. «Лихо. Согласно докладу Конореева, на момент моего отплытия из Санкт-Петербурга новая трансвальская оптово-розничная компания только организовывалась а к моменту прибытия на юг Африки они уже отхватили шестую часть рынка. С учетом того, что абсолютной монополии у нас не было года с 1893 когда в Трансвале стали появляться английские, немецкие, французские, голландские, бельгийские компании, получалось, что в данное время мы контролируем всего лишь где-то 57% рынка. Да уж, лихо начали, ребята. Ну да, не считай, представляют все руководство страны, еще бы им не развернуться. До Трансвале я добрался только сейчас, к середине декабря 1895 года. Уж больно много хлопот было дома. Сразу после коронации Николая я снова уехал в Магнитогорск, где скопилось дел на вагон и маленькую тележку. Из девятнадцати запланированных к строительству заводов одиннадцать уже работали. Остальные активно строились. И среди них были четыре военных — пороховой, снарядный, по производству стрелкового оружия и артиллерийский. Мне нужна была база, способная в кратчайшие сроки провести перевооружение русской армии, а затем обеспечить оную всем необходимым в мировой войне, дабы не требовалось покупать необходимое за золото у союзников. «Пусть лучше русское золото работает здесь!» В стране и на нас самих. А имеющихся мощностей казенных предприятий для подобной задачи было совершенно недостаточно. Хотя я как начальник ГАУ и в них вкладывался активно. Вот только выделяемых на это военным министерством денег было слишком мало. Свои же деньги я в это дело вкладывать не собирался, и не потому, что я жадный, или у меня изменились жизненные приоритеты. А просто если России нужна стабильно и эффективно работающая военная промышленность, механизмы ее финансирования и развития должны быть выстроены абсолютно объективно и независимо от воли конкретных личностей, ибо личности — фигуры случайные. А ну как помрут, так что? Военная промышленность полностью остановится? Поэтому переоснащение заводов происходило строго на государственные средства, ну и частично на заработанные самими заводами. Нынче почти три четверти продукции заводов, производящих стрелковое оружие и патроны, прямиком шли на экспорт. В первую очередь в Трансвааль, но также и в Португалию, Латинскую Америку, Сиам, а в портфеле были заказы и еще от нескольких стран. Новые русские магазинные винтовки конструкции Мосина шли на внешнем рынке на ура. Правда, сама русская армия ими пока перевооружалась весьма медленно, в связи с чем у меня были постоянные напряги в общении с военным министром Ванновским. Нет, в принципе, он, конечно, был прав. Прежде всего, следовало перевооружить собственную армию. Но до русско-японской войны оставалось еще почти десять лет. Начаться раньше она вряд ли могла. Не успеют японцы перевооружиться, никак не успеют. А ни с кем больше мы до того времени не воевали, хотя абсолютных гарантий никто дать, естественно, не мог. История-то уж совсем по-другому идет. И промышленный потенциал России к настоящему моменту едва ли и не на четверть выше. И супругу молодого императора не та, и флот у нас не такой, какой был у Российской империи в известной мне истории. По мощности залпа и водоизмещению. Возможно, и поменьше будет. Я ж строительство броненосцев и броненосных крейсеров прекратил, пока верфи технологии сборки не отработают. А с другой стороны, может и нет. Ежели в той истории адмиралы свои таранные корабли все ж таки продавили, то мои-то всяко сильнее будут. Разов в полтора. Однако, поскольку я изо всех сил старался во внешнюю политику не лезть, «Была у меня надежда, что там пока все идет более или менее по проторенной дорожке. С французами дружим, с немцами тоже еще окончательно не рассорились. Австрийцы нас не любят, вероятно, ничуть не сильнее, чем в другой истории. Англичане? Это да. Зубами щелкают куда громче. Но они в одиночку, либо с таким слабым союзником, как Австро-Венгрия, на нас по-серьезному не попрут» а более никто за них при современном состоянии дел не подпишется. Да и насчет того, что австрийцы подпишутся, далеко не факт. Так что все шансы за то, что англичане по своей извечной привычке попытаются делать нам пакости из-под тяжка, а если в открытую, то чужими руками, в подспорье же у них пока никто, кроме японцев, не просматривается, а тем еще до того уровня, чтоб на нас наехать, Расти и расти. Впрочем, и японцы, как мне доносили, тоже пока не особенно жаждут к англичанам в помощники идти. Нет у них пока ни особенной любви ко всему британскому, ни большой ненависти к нам, русским. Вот я и гнал на правах начальника ГАУ новейшие русские винтовки за границу, используя заработанные на этих поставках средства на переоснащение казенных оружейных заводов, и выводя их производительность на новый уровень. Даст Бог, году к 1897, если все будет нормально, техническое перевооружение Тульского, Сестрорецкого и Ижевского оружейных заводов закончится, и они выйдут на такой уровень, что если присовокупить еще ввод в строй моего собственного завода, мы сможем закончить перевооружение армии всего за пару лет. А потом приступим к накоплению мобилизационных запасов. Для войны с Японией даже в страшном сне нам никакая мобилизация не потребуется. Армии мирного времени вполне хватит. Ну, максимум, частичный призыв резервистов в восточных округах. А для них вооружение к 1904-му будет, вернее, даже к 1902-му, не позднее. Да и русских людишек на Дальнем Востоке к тому моменту будет заметно больше, чем в той истории, которую я знал. А вот у японцев наоборот. Финансовые проблемы обострятся, потому что теперь их рыбакам приходится платить за право вылова рыбы у русского побережья Японского и в русской части Охотского морей. Что они делают довольно аккуратно. «А куда деваться?» если их браконьеров вовсю гоняет наша Тихоокеанская эскадра. Все одно она в основном состоит из додельзя устаревших кораблей, винтовых клиперов типа крейсер постройки 1875 года, да иных похожих, которые я собрал и отправил на Дальний Восток, и ни на что более серьезное, по большому счету, не годится. Вот и плавает из кадра до износа машины корпуса, заодно тренируя экипажи. Все равно году, к 98-му, эти корабли надобно будет списывать и экипажи переводить на новые, те же крейсера золотой и последующих серий туда и отрядим. Оставим штуки по четыре на Балтийском и Черноморском флотах, а остальные туда. Большим эскадрам в запертых лужах Балтики и Черного моря делать особенно нечего, а вот на Дальнем Востоке вполне есть где развернуться. Так что сейчас японцам приходилось изрядно отстегивать нам за право на рыболовство в наших территориальных водах, что, естественно, снижало их доходы и повышало наши. За счет этих их выплат, а также реализации задержанных клиперами японских браконьерских судов в казну ежегодно поступало дополнительно до 5 миллионов рублей. И львиная доля этих средств оставалась в распоряжении Прямурского генерал-губернатора, генерала от инфантерии Духовского, с которым у меня был очень добрый контакт. Чрезвычайно энергичный был дядька и деятельный. Приезжал даже ко мне в Магнитогорск не столько посмотреть на передовую промышленность, сколько поинтересоваться моим опытом в реализации переселенческой программы. Ну, передовым я бы свой опыт не назвал, но кое-что духовский для себя полезным счел. И сейчас вовсю сманивал крестьян из центральных губерний на вольные земли Преамурья и Приморья. До моих темпов ему, конечно, было далеко, но тысяч по тридцать-тридцать пять душ в год он у себя на землю сажал. Да и Владивосток строился куда были быстрыми темпами. Во всяком случае, полноценная верфь, способная строить корабли водоизмещением до трех тысяч тонн, там должна была появиться уже в следующем году, даже без моей помощи. И я планировал использовать ее для строительства эсминцев, или, как здесь их еще называли, истребителей-миноносцев, проект которых сейчас тщательно дорабатывали, испытывая как масштабные модели, так и отдельные образцы машин и механизмов. Хотя, на мой взгляд, они больше тянули именно на эсминцы, поскольку кроме артиллерийского и торпедного вооружения несли на себе еще и минное. Причем постановка мин у них была механизирована с использованием разработок лейтенанта Степанова, предложившего проект специализированного корабля, названного им минным заградителем. Я про такие корабли ничего не помнил, поэтому сходу на него окрысился. На кой хрен нам специальные минные заградители, если, как я смутно припоминал, эсминцы вполне себе нормально осуществляют минные постановки, но опс! Оказалось, никаких эсминцев еще не существует. А минными постановками во всех флотах мира занимаются все корабли, от миноносцев до броненосцев. Вот только как они это делают? Сначала корабль должен застопорить машины, потом спустить на воду специальный минный плотик, а уже на него мину с помощью кран-балки, после чего плотик, часто даже веслами, Выводится в точку установки мины, с него замеряется глубина, в соответствии с которой вручную устанавливается длина якорного троса, а затем, опять же вручную, мина сталкивается в воду. Все, после часа геморроя мина установлена и можно грести к броненосцу или крейсеру за следующий.